Глава 25 Кай. Когда-то давным-давно спать и держать один глаз открытым было долгом, необходимостью. Закроешь оба, и кто знает, что проскользнет мимо и украдет самое ценное. Привычка — вторая натура. Но мы не спим, мы пытаемся. Ничего не выходит. Свернувшись клубком в каменном гнезде у входа в нашу сокровищницу — Мой драка следит за океаном, наблюдает за проплывающими тенями. Огромными, крошечными, с длинными, извивающимися конечностями, теми, что преследуют других с пугающей скоростью. Зиканта они не тревожат. Неважно, большие они или маленькие, быстрые или медленные, он знает, что бояться там особо нечего. Больше нечего. Сверху до нас доносится резкий звук, настойчивый призыв. Бам-бам-бам. Набрав полные лёгкие холодной воды, Зик издаёт мощный рокот, который расходится волнами по океану, вспугнув стайку акулих-бала, обгладывающих водоросли с нашей чешуи. «Мой драконедвежим, не, не шелохнёт и плавником, даже не приоткроет наш второй глаз. Он не уймётся». Словно в доказательство моей правоты, звук повторяется. На этот раз назойливей. Бам-бам-бам. Зикант взмахивает нашим змеевидным хвостом, в воду рассекают множество серебристых плавников-оборок. «Сожрать злёку! «Нет, мы не можем его съесть, к сожалению». Зикант фыркает, выпуская обжигающую струю воды и опускает второе веко. «Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам!» Мы рычим в унисон, вздёрнув верхнюю губу над нашей зубастой пастью. «Злюка не держит ритм!» — начинает разворачиваться зикант. «Злюки лучше умереть!» «Зик!» Он отталкивается от уступа сильным ударом нашего хвоста, Огибают острые камни, пробирается сквозь покачивающиеся водоросли, стаи рыбок бросаются в рассыпную, океан затаивает дыхание, когда мы устремляемся ввысь. Я вдыхаю, перехватывая контроль за мгновение до того, как зикант всплывает на поверхность. С болезненным хрустом, к которому никогда не привыкну, смещается наша челюсть, длинная спина сокращается, сжимается по позвонку, трещат, ломаются кости. «Встягивается кожа, загоняя Зиканта в клеть моей груди, где он мечется и бьется о ребра, посылая по воде рябь». Зикант и правда собирался его сожрать. Подняв голову над поверхностью, я разглядываю тень мужчины, стоящего на щербатом камне. Он одет в черное, и с темноты, словно две луны, смотрят его глаза. разве тебе не пора быть в кроватке?» «Вылезай!» — рычит он, сверкая зубами, и отбрасывает в сторону металлический пруд, звуком которого он нас поднял. Пруд стучит по камням в беспорядочном ритме, заставляя меня ощетиниться. Зеканта тоже. Сморщив нос, едва не вздёргиваю верхнюю губу. «Только потому, что твои манеры столь безупречны». Заталкиваю остатки сути зиканта в клетку своей груди, и хвост расщепляется, кости твердеют, сгибаются суставы, Последняя чешуйка сворачивается внутрь, и я вонзаю только что обретенные пальцы ног в углубление скалы, хватаюсь за нее и вытаскиваю себя из надежных объятий океана. Выпрямляюсь перед Рордином и смотрю на него сверху вниз, вскинув бровь. Меж голых ног тяжело покачивается мужское достоинство. «Штаны надень!» — он бросает мне в грудь комок ткани. «Не люблю». «Напрягает?» Рордин оставляет меня без ответа. просто скрещивает руки на груди. Молчание — знак согласия. Наклоняюсь и, удерживая его взгляд, поднимаю штаны. Мы этого допустить не можем, правда? Влезаю в них, застёгиваю пуговицы и сую руки в карманы. Сквозь облака пробивается луна, окутывает нас лучом серебристого света, а мы всё маринуемся в тишине, которая всё тянется и тянется и... Собираешься говорить, бруак? Или так и будем стоять, смотреть друг на друга? Молчание. Значит, играем в угадайку. Дай-ка подумать. Угрюмый вид, жуткие глаза. Скольжу по ордену взглядом, и зикант вдруг отталкивается от моих ребер, когда я замечаю в левом кармане выпуклость. Сокровище! Возбуждается зик, трогая своей сутью скрывающую таинственный предмет ткань. Быстро отвожу взгляд и пару раз тяну носом, принюхиваясь. От тебя смердит яростью. То есть, если бы не... Обвожу жестом выглядывающий из-под воротника Рордина серебряные письмена. Вот это всё? Я бы уже истекал кровью твоих ног, пожимая плечами или не вытяну. Очередной галочкой в твоём списке. Рордин шагает вперёд, почти нос к носу, и я расправляю плечи. То была случайность, жертва войны. Зиг на мгновение затихает, и мне приходится напрячь спину, когда он ударяется о рёбра, лёгкие сердце мешая вдохнуть. «Если тебе от этого спится спокойней, продолжай так себе говорить», опускаю взгляд и снова поднимаю. «Что в кармане?» Вопрос возвращает моего драка к изучению формы и размера любопытного предмета. Лицо Рордина застывает маской. «Думаешь, я сплю, малекай?» Надеюсь, что нет. Надеюсь, ты не можешь и глаз сомкнуть без желания выдолбить себе мозг. Делаю вид, что ли не зеваю. Если подумать, именно так тебе и стоит поступить. Я был бы не прочь посмотреть, как у тебя хлещет кровь из глаз, рта и сраных ушей. Прямо как у неё. Аша была и моей подругой. Позади меня затихает океан. Он слушает. Она была больше, чем просто моей подругой. «Ты знал, что она была последней самкой?» У Рордина чуть расширяются зрачки. Крошечный признак. Но такой красноречивый, который исчезает в тот же миг. Саджтуза нет. Опустившись на колено, я поднимаю с земли осколок камня, разглядываю острые грани, а потом встаю, и взгляд снова цепляется за карман Рордина. Секундная слабость, которую я пытаюсь скрыть, бросая камень и наблюдая, как он прыгает по поверхности воды. Тем ударом ты обрёк на гибель весь мой вид. Жертва войны. Испытываю соблазн отравить на него Зика, а самому сидеть и наблюдать за бойней. Рордин будет упорно сражаться, но это и хорошо. У него в кармане сокровище. Нельзя есть злюку, когда в кармане сокровище. Не глупи. Просто нужно для разнообразия жевать осторожно. Рордин кашлянув снова скрещивает руки. «Ты отдал ей коготь?» о «Отдал. И надеюсь, что она тебя им выпотрошит». Его грудь содрогается, исторгая низкий хохот. «Смешно?» С лица Рордина стекает всё веселье, и оно вновь превращается в лишённую чувств в маску суровости, к которой я привык. «Да нет, не особо. Веришь или нет, но мы с тобой на одной стороне. По крайней мере, пока ты не перейдёшь очень чёткую границу». Рордин дёргает в мою сторону подбородком. «Ты понял, какую?» «Значит, он видел поцелуй. Хорошо. Мы не на одной стороне Рорден. С тех самых пор, как ты обрёк мой народ, украдкой бросаю взгляд на торчащую высоко в небе башню, наполовину омытую поволокой лунного света. И орлейт нуждается во мне больше, чем в тебе. Ты лишь забиваешь ей голову, а мне потом расхлёбывать». Он смотрит на океан, и я пользуюсь возможностью внимательнее изучить его карман. Зикант сразу оживляется. Предмет выглядит тяжёлым, внушительным. Края, возможно, немного зазубрены, но именно эти острые фрагменты и делают его привлекательным. Отличают от других, сглаженных водой и временем. Сжимаю кулаки, засовывая их в карманы. Снова вынимаю. «Когда ты в последний раз бывал у острова, Маликай?» У меня ёкает сердце. Следуя за взглядом Рордина к собственной вытянутой руке, невольно устремившейся к его карману. Вздрогнув, отдёргиваю её и скрещиваю руки на груди, повторяя его позу. «Я спросил, когда?» «Не отвечаю. Не осмеливаюсь произнести ложь, которая без сомнения окажется раскрыта. Не доставляю ему удовольствия разобрать её по косточкам». Рордин качает головой, издавая горлом низкое рычание и на его лице отражается нечто сродни отвращению. «Я не обрекал твой вид. Вы сами справились». У меня вырывается шипение. Верхняя губа вздёргивается, обнажая острые резцы, и ещё более острые клыки, которые вот-вот начнут удлиняться и множиться, пока весь рот не будет набит смертоносными орудиями. «Это лишь вопрос времени, когда тебя настигнет гнев милеющих морей. И что тогда?» «Девчонка потеряла всё, и у тебя хватает наглости предлагать ей нечто столь мимолетное?» Рордин склоняет голову на бок и щурит глаза. «Вели ради неё ты готов отказаться от своего зверя?» «Ярость бурлит во мне силой тысячи волн, мышцы бугрятся, кости трещат от напряжения, когда я сдерживаю зика, челюсть снова и снова смещается». Даже кожа начинает зудеть и покалывать, и я знаю, что если посмотрю вниз на ноги, то увижу проступающие чешуйки. Увижу плавники, вырастающие из лодыжек, и, может, пальцев ног. Рорден цокает языком, оглядывая меня сверху донизу. «Не думаю». С хрустом поворачиваю голову в одну сторону, в другую сжимаю кулаки. «Мы на одной стороне, Маликай. Той, что не принесёт ей ничего хорошего». «Рордин подходит так близко, что я вижу дымчатые завитки в его странных глазах, словно на них набежала грозовая туча. Поэтому, если ещё раз увижу, как ты целуешь Орлейд, я загоню тебе в сердце кол. Мне плевать, первый ты или последний из своего вида, на двух ногах или без них», — считая это единственным и окончательным предупреждением. «Меня застаёт врасплох не угроза, а убеждённость в голосе Рордина». Его глаза, которые кажутся пустыми, несмотря на его пристальное внимание. Взгляд, который я слишком много раз видел, в лиловых глазах орлеет. И ещё. «Что тебе терять, Рордин?» Он вскидывает подбородок. «Всё!» Боковым зрением вижу мерцание. Драгоценный камень, зажатый в ладони с побелевшими костяшками, слишком большой, чтобы Рордин мог полностью сомкнуть на нём пальцы. Но это не просто какой-то камень. Он переливается всеми цветами. чистое сердце пред грозовой радуги. И есть лишь одно место, откуда он может быть родом. Зикант издаёт возбуждённую трель, глядя моими глазами, постукивая своей сутью по пальцам Рордина, приказывая отпустить сокровище. Тот не отпускает. Вместо этого он отводит руку назад и швыряет камень в воздух, наблюдая осуждающим взглядом, как я селюсь удержать Зиканта под контролем. Последней каплей становится далёкий плюх. Кожа рвётся, кости трещат, перемалываются и набухают, и когда мы бросаемся в море, вода тут же нас заглатывает. Когда мы возвращаемся на поверхность, и наше бесценное сокровище надёжно спрятано в самом защищённом уголке нашей сокровищницы, Рордина уже нет.